Антипин, вахтенный механик, который войдет в ванну последним, когда убедится, что остальные заснули, и корабль готов к прыжку, проверял герметичность ванн и креплений, улыбался запеленутым будто мумии товарищам, переходил к следующей ванне. В эти минуты люди начинают думать быстрее, чем обычно. Баков поймал себя на мыслях о Черном море, о теплой гальке пляжа, о пене, взлетающей над набережной Алушты, о солнечных бликах на волнах. Отогнал настойчивое видение, представил, что идет по кораблю, нет ли забытых, неукрепленных, брошенных вещей. У Павлыша в медкабинете, в буфетной. Запаковала ли Эмилия Каренов на голубой сервис. Баков из чужих рассказов знал, что при выходе из Большого прыжка обязательно обнаруживается недостача различных вещей. На Большом корабле всего не учтешь, каким бы старательным старпомом ты ни был. Уж очень силен толчок. Но даже зная это... Баков всем существом противился подобной неизбежности. Такое могло случиться на любом корабле, но Сигея же не должна подвести. Снежина представила себе разрушенную мертвую планету, ветер, дующий между островами домов. То ли старый кинофильм, то ли прочитанная и давно забытая страшная книга придала видению конкретность, вплоть до деталей, повисшего на остатках балок балкона, остановившихся круглых часов на столбе, Детской куклы, брошенной посреди мостовой. Корона вас думал о том, что после прыжка опять будет болеть голова, вернутся короткие обмороки, неожиданные и унизительные. Потом почему-то подумал, что эволюция обделила людей, дав им только два глаза, сильно ограничив им поле видимости. Сам же он отлично видел и голубой потолок, отсека и дно ванны, блестящее и мягкое, охватившее тело снизу. Агнесса Колли, сильно приукрашенная воображением малыша, заглядывала ему в глаза и шептала о том, что обязательно дождется. Последняя радиограмма, подписанная ею, пришла перед самым прыжком. Земля 14 давала добро. Ближайшие несколько недель, а то и месяцев, разделит радистов так надежно, что, захотя Агнесса наконец сказать малышу «да», новость эта затеряется где-то на полпути к Сегеже, пропадет и сякнет. Антипин убедился, что все в порядке. Включил газ. Он стоял на мостике один, смотрел, как стрелка тянется к красной черте. Он знал, что сейчас мысли пассажиров и космонавтов путаются, превращаются в сны, пропадают. Голубой газ медленно заполняет ванны, охлаждает тела, закутывая их надежно и плотно. «Что ж, пора и нам», — сказал себе Антипин. Включил сирену, готовность ноль. Роботы послушно бросились к амортизаторам. Лишь последний, которому предстоит задраить ванну механика Антипина, шел сзади, пришлепывая ступнями по упругому пластику. Корабль был мертв, спал заколдованный. И Антипин, словно принц, разыскивающий спящую красавицу, медленно шел по его дремучему лесу. Спешить некуда, до прыжка еще 19 минут. За 30 секунд до прыжка Сигежа проверила себя. Все ли механизмы готовы? Все ли живые существа надежно спрятаны, все ли роботы догадались закрепиться. Приборы доложили, все в норме. Корабль содрогнулся, никто из людей уже не почувствовал этого, и, растворившись в космосе, субматериальной волной ринулся к точке, отстоявшей на 93 световых года от Земли и на 2 миллиона километров от синей планеты.